И засмеялся. Часть третья. Глава первая. Эпиграф. Он умер и сейчас же открыл глаза, но был он уже мертвец и глядел, как мертвец. Гоголь. Эти дни потом Корнилов вспоминал очень часто. Все самое непоправимое, мутное, страшное, стыдное в его жизни началось именно отсюда. Была суббота. Он отпустил рабочих раньше времени, сбежал с косогора, окунулся несколько раз в ледяную воду, алматинки, фырка и сопя, растерся до красна мохнатым полотенцем. Потом в одних трусах вбежал в гору и веселый, свежий, Залетел в палатку, оделся, поставил чайник и раскрыл очередной номер интернациональной литературы. В повести, которую он читал, жили обыкновенные, похожие на всех и очень непохожие ни на кого люди. Произносились обыкновенные слова, совершались обыденные поступки. Но все это, каждодневное и будничное, звучало тут совершенно необычно, и Корнилов никак не мог ухватить, в чем же тут дело. Так, сидя перед плиткой, он прочел одну страницу, другую и задумался. И вдруг его ровно что-то толкнуло. Он вскинул голову и увидел Дашу. Она стояла и глядела на него. Платок у нее сбился на бок. «Вас дядя зовет», — сказала она. «А что такое?» — спросил он, вскакивая. Уже много времени спустя он понял, что в те дни... В нем попросту жил и предчувствие беды, и, увидев Дашу, он сразу понял, вот беда и пришла. — Не знаю. Ему из города позвонили, — ответила Даша. Он вернулся из конторы и сказал, беги, а вас все время не было. Корнилов простоял еще секунду, соображая, как и что. Потом осторожно положил книгу на раскладушку, выключил плитку и сказал, ну, пошли. Но всю дорогу не шел, а бежал. Однако, как вошел к Потапову, так сразу и успокоился. Все здесь было как всегда. Горела лампа, молния, наполинявшие клеенки возле орденоносного самовара стояли бутылки и стопки. Рядом с повеселевшим хозяином сидели двое. Лесник с лишачьей бородой и завязанным горлом угостили из кустов утиной дробью. И бравый весь в кудельках усач-бригадир со строительства. Все они уже выпили и глядели орлами. Так-таки-так чеканили дряхлые жестяные часики с огненным видом Бородина. Тактики так. Этот стрелок успокаивал больше всего. «А вот и наша ученая часть подошла», — сказал хозяин с таким видом, как будто только ученой части этой компании не хватало. «Садись, садись, ученый, сейчас мы тебя тоже наделим». Он поднял бутылку, поглядел на просвет и слегка поболтал ею. Молодая хозяйка, — крикнул он весело, — что ж ты плохо почуешь своих любимых-то? Видишь, на донышке только и осталось. Она ведь за эти черепки душу отдает, — обернулся он к гостям. Теперь нам и театров не надо, черепки посвыше, так? Да шутка, а? —